Интерлюдия одиннадцатая. Ловушка Пеннинга. На ноги я встал достаточно быстро. Все-таки в двадцать третьем веке простуду, хоть и сильно запущенную, почти до пневмонии, лечить научились намного быстрее, чем раньше, хотя и по сию пору волшебной таблетки от насморка не было. В госпиталь ко мне не пускали, чтобы я не перезаражал личный состав, и как-то так волшебным образом оказалось... что я внезапно успел соскучиться по работе и по первопроходцам, которых к своему удивлению успел причислить к неотъемлемой части моей маленькой личной вселенной. Да что там, за 5 дней, что меня ещё продержали в койке, я проанализировал своё отношение к шестому, к экспериментальной программе воспитания первопроходцев, ребятам, начальству и заодно неплохо покопался и в самом себе и понял одно: Без этой работы мне останется только утопиться. Я застрял в кремнеорганическом мире прочно и надолго, прикипев к нему всей душой, как и к команде его изучающей. Из больничного корпуса я к своим почти бежал. Единственное, что меня останавливало, люди, слаженно работавшие над проектированием будущей колонии, периодически меня на пути задерживали и здоровались, словно я какая-то диковинка. Некоторых я знал, но большинство, как я предположил, прилетело, пока я болел. За что я вдруг стал местной знаменитостью, я понимал, но от такого пристального внимания мне было не слегка неуютно. Как только я нарисовался в ставшей почти домом родным казарме, ребята таинственно заулыбались. Я чуя неладное насторожился и не зря. Из-за их спин ко мне вышел седовласый воланд. И с места в карьер заявил. — Честер, если вы откажете мне в маленькой просьбе, я ваш кровный враг на всю жизнь. Я немножко ошалел от постановки вопроса и неуверенно сказал. — Я бы не желал подобной перспективы. — А чего вы хотите? — Я вам предложу должность главы оперативного отдела корпуса первопроходцев. — И не вздумайте отказаться, — заявил шеф. Не скрывая любопытства и небольшой хитринки во взгляде, я встал столбом и вопросительно уставился на первопроходцев, а они на меня, ожидая моей реакции. Макс подмигнула, и я отмер. И и что я должен буду делать? тихонечко спросил я практически сам у себя. Руководить, насмешливо отозвался седовласый джентльмен, ошарашивший меня внезапной новостью. Помнится, Вы изначально именно в такой роли себя и видели. Но я же просто пошутил. Вот теперь я начал серьёзно паниковать. Вы тоже сейчас шутите? Какой из меня к чертям собачьим руководитель? Где я и где ответственность? Про шутку и правду я полагаю вам афоризм известен. Всё, что нужно для расчистки территории под колонию, у нас есть. Но кто-то должен обеспечивать защиту колонистов. от враждебных и опасных для человека видов. Полагаю, подобная задача выработает у вас должный уровень ответственности за действия и решения. Достаточно жестко просветил меня будущий начальник. Я мгновенно заткнулся и принялся размышлять о смысле жизни и своем месте в этом смысле. Прикинул на должность начальника оперативников всех по очереди и, пробежавшись по будущим первопроходцам взглядом, сделал вывод о том, что каждый из ребят вполне на неё годится. Помотал головой: так дело не пойдёт, и принялся раскладывать по полочкам их достоинства и недостатки. Али отличный следователь, любознательный, умный, с развитой интуицией, но слишком вспыльчив. Уилл душа компании, но слишком верит в приметы и не очень дальновиден. У Макса полно достоинств и только один, но серьёзный просчёт. Не хватает выдержки. А Роман, хоть и великолепный командир, недостаточно полагается на чутье. Перебрав так еще раз всех по очереди, я в последнюю очередь проанализировал себя. Нашел кучу недостатков и недочетов, и только одно достоинство, которым я втайне гордился. Пресловутую интуицию. Только умение вовремя почуять опасность спасало меня все эти месяцы. А так я по всем параметрам выходил наименее подходящим претендентом на руководящий пост. Седовлас издерживал улыбку, глядя на мои интеллектуальные мучения. Вот ты искуситель. Знает же, что у меня не достанет духа отказать. А почему я? А почему бы и нет, пожал он плечами. Поживём, увидим, прав я был или нет. В конце концов никто не мешает мне передумать в любой момент. Так что Я мгновенно повеселел. Расклад с постоянной угрозой отстранения меня более чем устраивал. Меньше всего на свете я хотел занимать не своё место, а должность главы оперативников, априори не могла быть моей. Я, начальник, я не верил в эту свою ипостась ни на грош. Но первопроходцы верят, так что сверхзадачи ради них попробовать. А по пути выпрыгнути из штанов в попытке оправдать своё соответствие собственным сокровенным мечтам была непреодолимой приманкой, а вероятность увольнения за несоответствие оправданным ожиданиям будет меня подстёгивать, будоражить и вдохновлять на подвиги во имя перфекционизма и работы над собой. Я не смело поднял глаза на импозантного джентльмена. Тогда я согласен И, кстати, может, вы все-таки представитесь нам вместе работать, насколько я понимаю? Странно было бы не знать имени собственного начальства. — Не скажу! — Седовлас и улыбался. И я вдруг понял, что именно этого он и ожидал, подначивая меня то должностью, то увольнением. Что я соглашусь. Ловушка пеннинга для антипротонов вроде меня захлопнулась. Я попался. и совершенно не хотел теперь вылезать наружу. «Почему?» — улыбнувшись в ответ, спросил я. «А не хочу». Он развернулся и ушел. А я настолько растерялся, что впервые в жизни не находил слов. Ребята окружили меня с поздравлениями, хлопая по спине и плечам, а Макс вообще с радостным визгом повисла на шее и чмокнула в щеку. Подошел Роман и степенно пожал мне руку со словами «Связь». Знаешь, я с первой встречи подозревал какую-то авантюру в твоём участии, и был прав. Ты исправишься. Я только головой покачал. Я-то не был уверен, что справлюсь. Вот бы ещё точно знать, с чем мне предстоит справляться. Никогда не предполагай, чего можно ожидать от людей. Я простую прописную эту истину понял и принял в первый же год заселения шестой колонии. Если первым колонистам я лично проводил инструкции, что можно делать, что нельзя, как пользоваться защитным куполом, как различать опасных и неопасных существ, то с увеличением численности людей на шестом, степень моей паники одновременно с постепенным накоплением здорового пофигизма росли пропорционально. В самом деле, если человек стремится к изощрённому способу самоубийства, то кто я такой, чтобы ему мешать? Но вот что меня всегда демотивировало, так это желание людей познать новое, но каким-то очень хитрым способом. Когда я был немыслялённым подростком, как-то меня родители взяли в круиз по Скандинавии с посещением восьмого скандинавского мегаполиса. Честно сказать, особых различий с нашим московским я не нашёл, но хорошо запомнил одно наблюдение. соотечественник, с которым мы ехали по фьорду любоваться на скалы, постоянно воскликал. «Ну вот и что? Это что, скалы, камни и камни? Да видал я в Альпах таких скалы!» Как-то сразу мне стало понятно, что не сравнивает он скалы Альп со скалами Люси Фьорда по настроению, природе и особенностям. Он сравнивает одни скалы с другими, и тот камень, оказывается, ничуть не круче, чем вот этот». Это для геолога в разница есть или для таких несколько пришибленных, как я, а для праздношатающегося туриста, заплатившего за конкретную экскурсию, одна скала похожа на другую примерно так же, как один зоопарк на другой. И внезапно он не находит различий, и возникает у него закономерный вопрос: а за что я, граждане, кровно заработанный-то отдаю? С подобными экземплярами мне приходилось сталкиваться несколько раз. Но все не оставили неизгладимое впечатление. Первая партия туристов, охотников за впечатлениями, прибыла на шестой, спустя несколько месяцев активной жизни колонии. Мы постепенно расселяли колонистов в учёных, ставили вместе с ними компактные жилые модуль-блоки, старались наладить быт, но ну и что ж, дома как под копирку, дело не в площади для жизни, а в том, как и чем её наполнять. В каждом жилом сектору сначала ставили капсульную развёртку защитного купола, потом водородный генератор для обеспечения энергии, разбирались с системами фильтрации и очистки воды, делали обзорные лекции по безопасности. В общем, работы хватало по уши и ещё немножко сверху. И вот посреди попыток организовать маломальски налаженный процесс цивилизованный хотя бы части колонизации Является процессия из шести вооруженных до зубов образчиков человеческой породы и спонсирует сопровождение первопроходцами в ближайшую степь. Я был очень недоволен. Нас и так рвала на куски ассоциация наук «туда пойди, здесь помоги», да и в новоявленной колонне хватало занятости. Но какая-то крупная шишка на самом-самом верху решила... что весь мир подождёт, пока мы на пару дней всем отделом оперативников сходим в приятное сафари. Увидев индивидуумов, что мне предстояло сопровождать, равно как и моим замечательным пятнадцати подчинённым по боевой тройке на человека плюс я, старательно пытающийся контролировать эту кодлу и её заводилу, я сразу предчувствовал шквал неприятностей и претензий. И, конечно, ничуть не обманулся в ожидании Честер, небольшого росточка Шатен с прилизанной к затылку реденькой остаточной волной волос, тщательно пестуемых и лелеемых, протянул мне ладонь. Разумеется, я ответил на приветствие, про себя отметив, что по внешности людей не судят. И нечего тут. Нашелся физиогномист. Шатен оглянулся на сопровождающих. Пятеро крепеньких мужиков, явно наемников, хватались за иглометы, как за последнюю спасительную соломинку. Все они были облачены в слегка переделанную военную экзобраниу. Я видел, что оттенок сплава защитных пластин темнее, чем у военных или у нас. Отчаянно выдвигали мужественные подбородки и суровых мыкали, дескать: "Видали мы в гробу и в белых тапках ваших носикомых, и не такую страсть доводилось переживать". Я сочувственно посмотрел на них, вспоминая ошибки широкоплечий острадисантуры. Вздумавший с нахрапом покорить качественно отличный от углерода органической природы мир и постарался немножко ввести их в курс дела. По правилам безопасности каждый из вас будет иметь в вооружении один стандартный нетиловый нож и боеприпасы для игломёта с парализантом в сердечнике. Разрывные запрещены, боевые запрещены. Сдайте, пожалуйста. Наёмники недовольно заворчали, негромко протестуя против наших порядков. Но я был неумолим. Правила есть правила, ребята, как бы вы ни стремились показать свою крутость. А теперь, если вы ещё не ознакомились с основными нюансами поведения в поле, небольшая лекция, начал я, но лущеющий шатенд по имени Ном меня прервал. "Оставьте свою злобность для тех, кто не имеет настоящего хоть ничего опыта", самодовольно заявил этот покоритель всея дикой природы. Я терпеливо занудствовал, начиная понимать, что мои невеликие познания в физиономиях людей всё-таки имеют претензию на правоту. Вы должны представлять, с чем вам придётся столкнуться, так что брасти, сколько, ном выразительно пошевелил пальцами, а я сделал вид, что искренне не понимаю, что это он мне такое показывает. Чего, сколько? Сколько еще надо доплатить, чтобы вы отстали от меня с вашей нудятиной?» Я прикрыл глаза и медленно выдохнул. «Деньги оставьте при себе. Если вы так не хотите меня слушать, то, наверное, хорошо знакомы со спецификой мира. Более чем...» Но он был не просто уверен, а настолько самоуверен, что я пожал плечами и загрузил голограмму стандартной формы отказа от ответственности. Ее я сочинил на коленке в тот момент, когда только узнал, что вместо очередной партии колонистов прибудут туристы-авантюристы, и тут же согласовал с шефом. Тот лишь пару дельных поправок посоветовал. Я понимал, что иначе все ошибки о грехе поведения неопытного путешественника могут быть свалены на нашу ответственность. А мне такого не надо было. «Вот тут поставьте отпечаток пальца», И будете сами отвечать за свои решения, жизнь, здоровье и имущество. А зачем тогда вы? Ном вскинул брови, понимая, что его пытаются нагло ущимить в правах, и, естественно, негодуя на эту тему. "А для страховки", невозмутимо ответил я и продолжил скучным казённым тоном. "Подписывая вы шепомянутый документ, вы отказываетесь от водного инструктажа на свой страх и риск". И наша юрисдикция из обязательной превращается в добровольную. Словом, если вы попытаетесь убиться об зубы суккубы или попасть под прогон стада двутелок, мы в силу своих возможностей и способностей постараемся вас спасти, но обещать ничего не будем. Или вы слушаете инструктаж и гуляете под нашей защитой и по нашим правилам. И долго длится эта ваша лекция? 1,5 часа. Кратенько по верхам, только самое основное. Было видно, как нём колеблется, его разрывало от желания пострелять сию же секунду и в то же время скручивало от жадности из-за впустую потраченных денег и нежелания терять время. Наконец он злобно ткнул пальцем в форму отказа и рывком натянул перчатку. Пошли. И тут бюрократию развели. Я отправил копию документа шефу, военным и в колониальную полицию на всякий случай то, что по нижи спине чуяло подвох, и я старался прикрыть ребят от неприятностей. Поставил таймер на Смарте на двое суток, ровно столько предполагалось нам отсутствовать в колонии, и по внутреннему переговорнику оперативников предупредил, чтобы они были осторожны и внимательны. Отказ отказом, но груз морального и служебного соответствия Я ни с них, ни с себя снимать не собирался. По мере удаления от локальных куполов защиты, Ном и его личная гвардия постепенно снижали градус первоначально излучаемой безграничной уверенности в себе, и оплом Пшатена пал жертвой первой же малой химерки. Когда животное прыгнуло на него без всякой задней мысли... Хотя лично я сомневаюсь, что насекомые в принципе обладают способностью к мыслительной деятельности. Мужчина отшатнулся в сторону и с коротким взвизгом попытался ножом счистить с себя местный сферический аналог обычной луговой кобылки. Я перехватил руку и аккуратно собрал в горсть ни в чём не повинную зверюшку, заметив при этом с максимальной обезличенностью чтобы не заподозрили в моём любимом Тони, а я говорил: "Малая химерка неопасное создание. Она не сможет вас ни укусить, ни чем-то отравить. Её не стоит бояться, в отличие от красноглазых орфов". Выпустив химерку, я подхватил с земли небольшое двухголовое создание с ярко-красными пятнами глаз и выраженными силихитиновыми наростами вместо зубов в обеих пастях. Головы были сращены прямо с цилиндрического вида тельцем, покрытым плотным шипастым панцирем – карапаксом. А стояла тварюшка на длинных паучьих ножках. Стрекательные клетки в опушке передних клещеносных конечностей с обеих сторон оглушали и сжалили мелких животных, а клешни подтаскивали к ртам. Остальные восемь ног позволяли животному довольно шустро передвигаться и залезать даже на высокие и гладкие препятствия. Для человека я торфов оказался смертельно опасным, хотя для здешних животных, крупней кошки размером особого вреда не представлял. Я бы советовал в присутствии очаровательного создания перчаток не снимать и близко к лицу не подносить. Орф был осторожно припровождён в кусты, откуда тут же вылепитнул Ном, успевший порядком поцарапать броню нетиловым ножом, осторожно задвинул клинок в ножны и диковато на меня посмотрел. А я что? Надо было либо с Марца справочником от ксенозоологов под рукой держать, либо инструктаж слушать, одно из двух. Взялся за роль отважного охотника, но так не фигайте теперь в кусты. В первые же сутки сопровождение Нома и его молодцов превратилось для меня в пытку. Турист каждую сотню метров порывался лишить себя жизни самыми антигуманными методами, какие только могла предложить природа шестого. Начинает попытки пристрелить неожиданно взлетевшую из-под ног стимфолу, лишь чудом промахнувшись мимо меня и до желания зачем-то попробовать на вкус медного-голубую кровь свежеубитого пентапода. Её по-хорошему и нюхать-то опасно. Из всей дурной компании уважение и симпатию меня вызвал только один наёмник тонкий, но жилистый шатен с петливым и умным взглядом серо-голубых глаз, поразивший меня, когда мы остановились на привал и сняли шлемы, с совершенно дикой причёской из беспорядочно торчащих во все стороны волос всех оттенков лазури. Звали красавчика Виктором. но я сразу сократил его до Вика и велел Макс присматривать за ним. Она лишь кивнула и не отлипала от подопечного все оставшееся время, негромко переговариваясь с ним, рассказывая, как правильно обращаться с кремния органическим миром и явно наемнику симпатизируя. Я даже почувствовал что-то похожее на небольшой укольчик ревности, но подавил неуместную эмоцию. Вечером, развернув локальный защитный купол, мы собрались в кружок, обсуждая события прошедшего дня и планируя маршрут следующего. Я наметил места обитания гептоподов и решил, что неплохо будет и для нас самих немного углубиться в дикие земли, чтобы лишний раз поизучать природу шестого и её закономерности. Выходило так, что мы прошли за день около 10 км, медленно и с остановками. и на следующий нам надо пройти не больше двух-трех, чтобы к концу временного контракта вернуться. К нашему тесному обществу подсел Вик и спросил «Разрешите?». Я кивнул и чуть подвинулся. Вик приземлился рядом и всем улыбнулся. Я понимаю, что чем дальше, тем больше мне нравится этот субъект, предложил. Расскажите о себе. Вика ввел нас неуверенным взором и, встретив неподдельный интерес, Кто же откажется от свежих байк и нового человека? Завёл рассказ. Зовут меня Виктор, хотя домашние предпочитают Виктор. По профессии я, как вы понимаете, наёмник, хотя предпочёл бы и гломяту карьеру стилиста. Мама и папа хотели бы видеть меня неким подобием военного аристократа, но, к сожалению, надежд семьи я не оправдал. Мы замолчали. И с пораженной влюбленностью в такую великолепную личность Во все глаза уставились на Вика На самом деле я всегда мечтал создавать модное одеяние Но отец отправил меня в военное училище Я не стал перечить Закончил ластродесантное Отдал честь присяге и родине на протяжении двухгодичного контракта И вот судьба завела меня на скользкий путь наемничества Бывал на пятом служил в экскорт-службе при инполитиках, и это совершенно не то, о чём вы подумали. Мы посмеялись, и я, совершенно очарованный Вигом с хитрым видом, закинул первую удочку. А у нас до сих пор не от парадной и повседневной формы. Броня только и обычный камуфляж. Как же так? Виг, казалось, был удивлён. Я думал, форма одной из первых дел, решаемых при создании новых подразделений. А мы ни военные, ни гражданские вообще по статусу, не пойми кто, пояснил я и добавил: эксперимент. Вика загорелись глаза, и я удовлетворённо прищёрился. Никуда ты от нас не денешься, при своём. Мы ещё немного посидели и разошлись. День предстоял сложный, но я уже видел, что мои ребята Вику отпускать не хотят, как и я. Следующий день прошёл относительно спокойно, как и вечер, а вот возвращение обратно показало, что у некоторых представителей человеческой породы мозг находится не просто в зачаточном состоянии, а в противопозачаточном. Отрицательная величина вменяемого сознания убедила нома, что лесть в гнездо дактили практически перед самой колонией самое правильное в мире дее. Насикомые, правда, так отнюдь не считали. Куда? Я не успел на крошечную долю секунды, но наму хватило, чтобы запихать руку в длинный конус, возвышавшийся над почвой. Вот откуда у человека столько стремления сунуть нос и конечности туда, где их точно могут покусать. Потревоженные дактили высыпали наружу по его рукам, облепив несчастного с ног до головы. Но мастерический араал, пока наёмники пытались с него счистить тонкие белёсые нити с множеством ножек, и тут в бой вступила основная артиллерия. Пока дактилеохотники разбирались с тем, кто потревожил колонию, дактили-оборонщики и дактили-защитники, заметно крупнее по размеру, принялись обстреливать захватчиков струями вонючей липкой жидкости. Насекомые руководствовались исключительно инстинктом. защитить родной дом и заодно попробовать захватить в цепкие лапки добычу. Еда лишней никогда не бывает. Но мы наёмники, создавая шум, только больше вязли в возне рассежённых насекомых, и я вздохнул и пошёл избавлять их. По одному вытянул охрану, я отдал их первопроходцам. Те знали, что делать. А вот нома мстительно оставил напоследок. И тот покрылся слоем насекомых практически полностью. Мне пришлось вынимать его из гущи потревоженных инсектоидов практически за уши и срочно делиться с самоуверенным дураком перчаткой и ногаленником. Его компоненты брони едкая слизь дактилей проела почти полностью. Валившись под локальный защитный купол колонии, наёмники потрясённо молчали, бледные в пятнистое от секрета дактилей экзобране. помятые и шокированные. Вик, намертво прицепившийся к Макс, сочувственно на них поглядывал. У него хватило ума копировать наши действия и не соваться к колонии дактили. Но амабило крупное дрожь, и он то и дело приглаживал трясущимися пальцами редеющую шевелюру. Наконец его психика справилась с экзотическими потрясениями, и он заявил, почти переходя на ультразвук: «Я буду жаловаться!» «На что?» — с интересом спросил я. «Точнее, на какого именно представителя флоры или фауны шестого мира вы хотите подать жалобу? И главное, кому?» «Это вы и виноваты!» Понятно. Шоковое состояние частенько выливается в попытку переложить ответственность за свои ошибки на кого-то более компетентного. Я знал об этом не понаслышке. В числе моих близких родственников были и врачи, и педагоги, и истории о том, как они могут быть неправы, я наслушался в детстве и юношестве с избытком. — В чем же? — продолжал спокойно любопытствовать я. — Вы не предупредили, а должны были. Я, внутренне немножко закипая, достал из кармашка бронисмарт и включил скачанную под шумок запись с дрона связи. На голограмме отлично было видно, как ном — отрицательным жестом отмахивается от обзорной лекции и показывает известный во всех пяти, а теперь шести, мирах и на земле жест. При необходимости звуковое сопровождение будет очищено и добавлено, плюс ваша подпись, и я помахал голограммой отказа, собственноручно подписанного отпечатком пальца Нома. Вы приняли решение. Я развернулся к заказчику спиной и перевел взгляд на Вика. Тот заинтересованно меня изучал, склонив голову набок и не скрывая любопытства. Я, с светским тоном, почему-то меня тянуло говорить с ним исключительно высокопарными конструкциями. Осведомился, вспомнив сделанное мне шефом не так давно предложение. Любезнейший, не откажете ли вы мне в маленькой просьбе? Не откажу, веки не колебался ни на мгновение, и мне это чрезвычайно понравилось. Значит, договорились. Закончится контракт, жду вас здесь на курсах подготовки. И скинул ему на смарт подробности, типовой рабочий контракт первопроходца и свои координаты. Вик до ушей улыбнулся и кивнул. Вот насколько ж поганными были эти дни, настолько же приятным бонусом для меня оказалось потенциальное приобретение нового оперативника. Родственную душу в нем я учуял за километр и был уверен, что в нашем коллективе он приживется. Наконец все дела были сделаны, контракт выполнен. Двое суток в поле с приключениями, достойными отдельной саги о человеческой глупости, завершились буквально пару секунд назад, о чём мне мигнуло уведомление таймера. Клиента и его сопровождение мы доставили туда же, где и забирали, живыми и относительно невредимыми. Так что совесть моя была спокойна, а вот чувство справедливости раздражено до крайности. Я махнул бойцам, и мы под негодующие вопли прошествовали в казарму. Пока ребята снимали замызганную броню и делили между собой, кто останется дежурить, а кто больше устал и хочет отдохнуть, я, как был в запалённой и заплёванной лёгкой броне, без перчатки и наголенника, постучался в кабинет начальству. Дверь отъехала, и сидев ласый шеф с любопытством спросил: "Ну что вы придумали на этот раз, Честер?" Для начала поднимите цену аренды оперативников вдвое для туристов и прочих праздно шатающихся и в полтора раза для крупных коммерческих организаций, а ученым пропорционально снизьте. Мы все-таки не вещи, а если и вещи, то должны быть крайне дорогостоящими, заявил я, кипя служебным негодованием. Во-вторых, мне кажется, нужна система грантов на наше свободное время для тех, кому мы действительно нужны, как раз за счёт подъёма оплаты наших услуг. В третьих, надо создать единый документ, регламентирующий взаимоотношения с заказчиками, кто бы они ни были, и обозвать его как-нибудь красиво, например, Кодекс первопроходцев, чтобы было не бумажка, а внушающе уважение и священный трепет броня. В четвёртых, отнимите вообще у туристов право носить оружие в поле В колонии пусть колониальная полиция разбирается, а в поле мне породе на снайперов не нужна. И я прошу дать мне возможность изгонять особо умных. Право вето, задумчиво кивнуло начальство. А что? Это идея.